Глава третья. О приготовлениях к свадьбе Жальбласа и о важном событии, сделавшем их излишними. Вернемся к прекрасной Габриэле. Через неделю мне предстояло жениться на ней, а потому обе стороны готовились к этой церемонии. Солера заказал богатые наряды для невесты, а я нанял для нее камерист, лакея и старого стременного, По выбору сепиона, который еще с большим нетерпением чем я дожидался момента когда мне отсчитают ританы накануне этого желанного дня я ужинал у лутестья с дядями тетками двоюродными братцами и сестрицами и прекрасно исполнял роль лицемерного зятя я ублажал золотаряя его жену разыграл влюбленного перед габриелой и осыпал учтиввостями всех членов семьи терпеливо выслушивая их плоские разговоры и мещанские рассуждения. В награду за мое терпение я имел счастье понравиться своим будущим свойственникам. Все без исключения радовались чести породниться со мной. По окончании ужина общество перешло в большую залу, где нас угостили недурным вокальным и инструментальным концертом, хотя в нем участвовали далеко не лучшие мадридские силы. Несколько веселых мотивов, приятно поразивших наш слух, привели нас в такое хорошее настроение, что мы затеяли танцы. Одному Богу известно, как мы с этим справились, ибо меня сочли за питомца терпсихоры, несмотря на то, что все мои познания в этом искусстве сводились к двум или трем урокам, взятым мною у одного неважного танцмейстера, который приходил обучать пожей Маркизы Чавес. Повеселившись в свое удовольствие, гости собрались отправиться во свояси. Я не пожалел поклонов и поцелуев. «Прощайте, любезный зять», — сказал Солеро, обнимая меня. «Я зайду к вам завтра поутру и принесу приданное полновесными червонцами». «Буду вам рад, дорогой тесть», — отвечал я. Затем, простившись со всем семейством, я уселся в экипаж, дожидавшийся меня у крыльца, и покатил к своим палатам. Не успел я отъехать двухсот шагов от дома сеньора Габриэля, как человек пятнадцать или двадцать, вооруженных шпагами и карабинами, одни пешие, другие верхом, окружили мой экипаж и, остановив его, крикнули «Именем короля!» Затем они немедленно заставили меня выйти из экипажа и пересесть в дорожную карету, куда уселся вместе со мной начальник всадников, приказав кучеру ехать по Сеговийской дороге. Я сразу догадался, что мой спутник честный Аль-Гвасил, и попытался узнать у него причину своего ареста. Но он отвечал мне обычным тоном этих господ, то есть весьма грубо, что не обязан отдавать мне отчет. Тогда я спросил, не принимает ли он меня за кого-нибудь другого. Нет, — Нет-нет, — возразил он, — я уверен, что не ошибся. — Вы сеньор де Сантильяна, и мне приказано доставить вас туда, куда мы едем. Не зная, что возразить ему на это, я принял намерение больше его не расспрашивать. Мы катили остаток ночи вдоль Мансонароса в полном молчании. В Кольменаре мы переменили лошадей, а к вечеру прибыли в Сеговию, где меня посадили в крепость.